Глава 83. «Господин Роде?» Другой голос. Новый врач. Я прочитал письмо уже трижды, и каждый раз глаза заново наполнялись слезами, которые непонятно откуда брались. Я поднял взгляд. Фрида, которая все это время смотрела мне через плечо, сделала то же самое. «Да». Мужчина в прямоугольных очках, который был заявлен нам как главный врач и профессор Зальм, профессионально держал покерное лицо. На вид ему было около шестидесяти, хотя бы из-за множества старческих пятен на лысине. «У меня хорошие новости», — произнес он голосом, каким мог бы сообщить и об онкологическом диагнозе. «Ваш брат еще в критическом состоянии, но, похоже, он выкарабкается». «Мы кивнули. Фрида? Я? Медленно, как игрушечные роботы, у которых садятся батарейки?» «Вас это совсем не радует?» — удивился главный врач. «Вы не того спрашиваете», — услышал я себя. Мой голос стал сам по себе, как автомобиль на склоне, в котором забыли подтянуть ручник. Мы молча кивнули на прощание и вышли на улицу. На свежий воздух, который на вкус напоминал снег, и который не мог остудить наши возбужденные умы так сильно, как нам хотелось бы. Не говоря ни слова по молчаливой договоренности, мы сели перед больничными воротами на скамейку в парке и уставились на дома на противоположной стороне улицы. Наверху квартиры, внизу магазины. кафе, цветочная лавка и, конечно, обязательное бюро ритуальных услуг. Не замечая окурков под ногами, нами была блокирована скамейка пациентов-курильщиков, мы размышляли. Каждый про себя на приличном расстоянии, не касаясь друг друга, но, по крайней мере, мне так казалось, ощущая душевную близость. Похоже, он выкарабкается. Я был почти уверен, что Фрида задает себе те же вопросы, что и я. Должны ли мы и дальше держать за космо кулачки? «Думаешь, это и к нам относится?» спросила она и взглянула на меня. «Ты о чем?» Два облачка пара от нашего дыхания встретились и сомкнулись между нами. Было начало шестого но, по ощущениям, около полуночи. Уличный фонарь в трех шагах бросал на нас мутный, неяркий свет. «Мы тоже выкарабкаемся?» — спросила она. «Ты имеешь в виду без непоправимых последствий?» Она кивнула. «Я понятия не имею». Мы снова отвернулись друг от друга, прислушались к шелесту ветра и рокоту машин, которые время от времени проезжали по Каспар-Тейс-Штрассе, я думал о своем брате, о том времени, когда мы были счастливы, несмотря на побои. До острова. И знал, что никогда не смогу переставить стрелки часов и вернуться в тот день, когда еще можно было спасти наши души. Бесполезно смотреть в прошлое, как в темную дыру. и бессмысленно пытаться контролировать будущее. «Как красиво!» — сказал один из моих героев. «Еще никогда ничего не случалось в прошлом и не случится в будущем. Все, что происходит, всегда совершается только сейчас». «А сейчас?» «Сейчас у меня как раз заурчало в животе». «Пойдем», — сказал я Фриде, и протянул ей руку, чтобы она не поскользнулась, вставая со скамейки. Дорожка не посыпана, а под снегом наверняка скрываются скользкие места. «Куда?» — хотела знать она. «Пицца?» — ответил я. «Пицца?» — Фрида встала, игнорируя предложенную помощь, и засмеялась. «Ты серьезно?» Я пожал плечами и показал на здание больницы, на этаж, где предположительно находилась палата Йолы. Салями с луком, но без пепперони, Я обещал ей. Даже если я больше ничего не мог сделать, сегодня, в этот первый снежный декабрьский день, по крайней мере одно обещание, я сдержу хотя бы это.